Глава седьмая. Судья. Я двинулся вперед, не оглядываясь. Если Тора захочет, она сама пойдет следом за мной. Если нет, я не буду ее тащить за собой. Совсем не обязательно подставлять волшебницу под мечи и стрелы. Она мне еще понадобится. И не раз. «Макс!» — едва слышно позвала Тора, но я так и не обернулся. «И правильно, и нечего. А нас там дела?» «Там?» — это откуда брал свое начало столб дыма. Что бы там ни горело, как бы сильно ни горело, для меня это был отличный ориентир, и я двигался в его сторону, оглядываясь по сторонам. Двери всех домов, что попадались на пути, были выбиты, как и ставни окон. В некоторых домах плясали отблески, пока еще слабого, не набравшего полную силу пламени. Лежали на боку перевернутые телеги, утыканные стрелами, будто баррикады, за которыми пытались спрятаться. Несколько раз попадались мертвые лошади, тоже похожие на подушечки для булавок. А на коньках крыш сидели первые вороны недовольно косящиеся на меня и ожидающие, когда я уже свалю из их першизнанного зала. Убитых людей было много. Сначала я считал, но после 30-го перестал. В основном, конечно, мужчины, в основном утыканные стрелами, которые даже не потрудились забрать с собой. Но среди них попадались и женщины, в основном среднего возраста и почти все с каким-то оружием в руках. Матери, жены вышедшие на защиту своих семей, когда поняли, что мужчины не справляются. Как все это произошло? Сколько же должно быть нападающих, чтобы вот так вот пронестись по деревне, убивая всех подряд и успевая при этом обчистить дома? Полсотни? Сотня? В моем мире для этого хватило бы десятка человек с автоматическим оружием, но здесь не мой мир. Сколько противников мне попадется? Каких противников? Да какая разница? А ведь и правда, нет никакой разницы. Демон, внутри меня, учуявший свежую кровь, отведавший ее, полностью сбросил себя от спенения Орденского зелья и вернул себе полную силу. Я сжал кулак, моментально бросший белоснежной костяной броней, чтобы убедиться в этом, и невесело усмехнулся. Да, злоумышленников ожидает серьезный сюрприз. В этой деревне будто бы не было никакого плана застройки. Все строили свои дома, как и где придется, и улицы были далеки от прямых. Каждые 30 шагов я опирался в стену очередного дома и вынужден был сворачивать, держа при этом азимут на столб дыма, пока мне это не надоело. Вбив, обросший броней пальцы в ближайшую стену, я легко подтянулся, повторил процедуру и залез на крышу дома, откуда сразу получил отличный обзор. Не открылась небольшая, квадратов сто площадь. Наверное, она была центральной площадью деревни. И здесь деревенские, судя по валяющимся на утоптанной земле расколотым арбузом и испачканным в земле копченым окорокам, устраивали местный базар. Сейчас вместо продавцов и покупателей на площади хозяйничало полсотни ребят в темных капюшонах. У каждого из них за спиной висел короткий луг, а вдоль правого бедра колчан со стрелами с тем самым оперением, что я уже видел. Остальное оружие было у каждого свое. У кого меч, у кого короткое копье, у кого вообще, видимо, оружия не было. Одежда тоже у всех была разная, разных цветов, разных фасонов и даже разной степени поношенности, как и обувь. Объединяли их всех только тёмные капюшоны на головах до да оперения стрел, потому что даже луки, если присмотреться, были разные. Значит, все же разбойники. Труслеевый преступный сброд, не имеющий ни толкового командования, ни четких планов действий. Удивительно, что они вообще умудрились собраться в такую огромную толпу, чтобы напасть на деревню. Видимо, с караванов не очень-то прокормишься, да и риски больше возможной награды, особенно после того, как караваны стали подряжать на свою охрану обученных и снаряжённых солдат. А вот с деревней все намного проще. Скот, птица, выпечка, овощи, фрукты все, что хочешь. При этом никакой толковой охраны, одни только крестьяне, которые, может, в малой своей степени и умеют обращаться с оружием, да просто не успеют за него схватиться, когда из леса вылетит облако стрел. Один налет на деревню месяц спокойной жизни, а то и больше. А о том, что подобные нападения неизбежно привлекут внимание императора. Настолько далеко мы этих недалеких преступников вряд ли способны думать. У них вообще с мозговой активностью не очень. Преступная быдлота везде одинаково. Даже сейчас, получив, по сути, все, что им было нужно, и истребив всех, кто им мешал, они не спешили загружать награбленным товаром стоящие прямо тут же телеги селян, захваченные вместе со всем остальным. Они даже не собирались отправиться грабить оставшиеся за моей спиной дома. Нет! Они были заняты стоящим на отшибе площади каменным зданием, похожим на средневековую церковь. Именно оно и горело. Вернее сказать, горел всяких хлам, которые разбойники стаскивали к нему горстями. Дерево от сломанных торговых прилавках, ткань от ниже изделия кожевников, книги, одежда, срезаемость мерцацов, все, что на этой площади могло гореть хотя бы в теории. С веселым и беззаботным смехом чёрные капюшоны скидывали все в кучу, чадящую впритык к дверям церкви. Она не то чтобы прямо горела, но, кажется, это и не было основной целью бандитов. Видимо, им был нужен дым, который проникал внутрь. Из здания доносились едва слышные крики и ругань. Все ясно. Решили устроить газовую камеру для тех, кто выжил и успел закрыться в этой то ли церкви, то ли нет. Глумятся ублюдки. И настолько весело им, что они даже своей добычи забыли. Да что там о добыче? О банальной безопасности забыли. Какие там дозорные, какие постовые? Да не небось, и слов-то таких не знают. Но один из них меня всё-таки заметил. Отломав очередной кусок дерева от торгового прилавка, он внезапно поднял голову и посмотрел прямо на меня. «Вот это да!» — делом удивился он. «Кто-то еще выжил? Эй, ты! Оно слезай оттуда!» — О, если я слезу, тебе это не понравится. — Так слезай же скорее. — Слезай, кому горю! Разбойник бросил на землю свою ношу и через руки снял со спины лук, вытащил стрелу и наложил на тетиву. — Я белку бью с тридцати шагов. Держи, ты думаешь, что я в тебя не попаду? Слезай это хуже будет. — Ба, даже в этом мире, даже у местной гопоты все те же фразы. Такими же выражениями путча те ублюдки, которые запинали меня до смерти в темном подворотне, даже с теми же интонациями. Правда, есть одно отличие. В тот раз со мной не было демона. «Ну, сам напросился!» — выкрикнул разбойник и отпустил тетиву. Я вытянул перед собой ладонь, стрела беспомощно ударила в костяную пластину и, громко хрустнув, отскочила мне под ноги. «Э?» — удивился разбойник, доставая новую. «Эй, парни!» «Тут какой-то герой нарисовался!» На меня обернулось еще несколько пар глаз. Спустя секунду в меня целилось уже с десяток стрел. Остальные пока еще не поняли, что происходит. А, кстати, сколько их вообще? «Один, два, три...» «Сорок два!» «Отлично, сорок два!» «Нельзя дать уйти ни одному!» Под ногами хрустнула черепица, когда я толкнулся оброшенными броней ступнями, отправляя тело в полет. Бессмысленно застучались стрелы по тому месту, где я только что был. А я уже приземлялся прямо на того разбойника, что увидел меня первым. Схватил его за плечи, повалил на землю, навалившись сверху. «Отвали! Уйди, чудовище!» — заорал разбойник, моментально утративший всю свою спесь. Я мысленным усилием убрал с головы шлем и как можно ужаснее улыбнулся. «Что ж ты, Фраер, сдал назад? Сам же просил спуститься!» Нет! заверещал разбойник, и по его штанам поползло мокрое пятно. «Налево смотри». Левый висок обдало резким холодом. Стрела отскочила от броневой пластины и сломалась пополам. «Я за тебя буду следить за окружением». «А чего бы нет? Если не это, то что вообще ты будешь делать?» «Убивать! Убивать!» Я вернул шлем на место, разогнулся над хнычущим разбойником, поднял правую ногу, и двумя короткими ударами сломал противника обе голени. Нет уж, убивать тебе сегодня не предстоит. Вспомнив расположение разбойников на площади перед прыжком, я огромными прыжками понесся к ближайшему, тому, что только что выпустил мне стрелу. И, дожидаясь меня, он заорал и кинулся прочь, отбросив лук и не оборачиваясь. Три прыжка догнав его, я схватил его за плечи и легко оторвал от земли. Разворот — и разбойник полетел в другого своего товарища, вздумавшего подкраться ко мне сзади. Глухой удар, оба упали на землю, и шалел отряслись головами, не в силах подняться. Схватив за колесо ближайшую телегу, я легко подтащил ее к ублюдкам и перевернул, придавив их к земле. «Больно, да?» «Ну пусть, у меня нет времени церемониться с вами и думать, как бы вас обездвижить или выключить, не прибегая к боли. В конце концов, вы сами за сегодня столько боли доставили» что это будет лишь малой частью вашего искупления. Так что кричите. Кричите. Чем громче вы кричите, тем холоднее становится кровь в жилах ваших подельников, тем меньше в них храбрости и... Больше страха. 6. Я не прятался. Прятаться в этих руинах было негде, разве что среди мертвых тел. Пусть они от меня пытаются спрятаться, если им кажется это хорошей идеей, Мне же проще, не придется их догонять, не придется тратить на это лишнее время. Я все равно помню, сколько их, я все равно вижу, где каждый из них. Демоническое зрение, оказывается, может и это. Остается только подойти, одной рукой поднять визжащего мочившегося разбойника в воздух, а второй сломать ему обе ноги, чтобы не смог убежать, когда я отвернусь. Сломать аккуратно, с закрытым переломом, чтобы он не стек кровью к тому моменту, как я закончу. А еще, чтобы демон внутри меня не получил ни капли крови. Я и так довольно странно себя чувствую. 18. Кто-то из них меня стрелял. Стрелы с бессильным цоканьем отскакивали от белоснежной брони, если вообще попадали. Дистанция их не спасала. Я сокращал ее быстрее, чем они успевали понять бесполезность своего оружия. И если обстановка позволяла, я даже не ломала им ноги. После первого десятка это стало даже скучно. Кого-то я приматывал несколькими быстрыми витками, найденные поблизости веревки к столбу так, что ребра трещали. Кого-то привалил мертвой лошадью. Одного закинул на крышу того самого здания, которое они пытались то ли поджечь, то ли задымить. 26. Некоторые из них даже не успевали понять, что вообще происходит. Сказывалось отсутствие единого командования. Вообще командование, хоть какого-то. Каждый из этих ублюдков пытался сохранить, или хотя бы защитить только собственную жизнь. Максимум, что они могли сделать — окликнуть ближайших к себе подельников. Ни о каком организованном сопротивлении или отступлении речи даже не шло. Пока я в одном конце площади занимался нейтрализацией разбойников, в другом полным ходом продолжался процесс раскочегаривания огромного костра. 33. Последние оставшиеся невредимыми разбойники настолько обезумели, что кинулись на меня с холодным оружием наперевес. Двое с короткими мечами, один с копьем, еще двое с кистнями. Копьё я сломал об голову его уже хозяина, отправив его отдохнуть. Остальных припечатал по одному к стене церквушки и припер еще одной телегой, предварительно сломав, и два колеса из четырех. Оглядевшись еще раз и мысленно перечитав всех, я удовлетворенно кивнул. Сорок два. Следующей целью был костёр. Конечно, я мог бы его раскидать, сразу не обращая внимания на разбойников и их жалкое оружие, но тогда был весьма велик шанс, что злоумышленники, поняв, что перед ними неуязвимое существо, разбежались бы, а я им этого позволить не мог. Поэтому к ликвидации костра я приступил только сейчас, благо это было совсем нетрудно. Раскидать все то, что разбойники так долго и любовно стаскивались сюда, заняло у меня даже меньше минуты после чего я, осторожно, стараясь не выбить, постучал пальцами в тяжелые, потемневшие от огня, высокие резные деревянные двери. «Эй, внутри!» — как можно радушнее позвал я. «Тут все кончено. Можете выходить». «Что-то новое!» — раздался изнутри дрожащий от страха женский голос. «Решили нас обмануть и таким образом выманить наружу, раз дым не помог, да?» Я тяжело вздохнул и постучал еще разок, чуть сильнее. Двери ощутимо загудели. «Я не из разбойников», — терпеливо объяснил я. «Наоборот, я их всех...» «Убил?» — ахнула моя собеседница изнутри. «Нет», — запнулся я, бросив короткий взгляд через плечо на стонущих от боли противников. «Они живы. Я оставил их на ваш суд. Сами решите, что с ними делать». «А чем докажешь?» — все еще не верила мне женщина. «Чем докажешь, что ты не из разбойников?» И он начал выходить из себя. И стукнул еще сильнее, так что двери хрустнули. «Слушай, я сейчас просто постучу чуть сильнее, и ваши чертовы двери развалятся к хренам собачьим. Тогда сама увидишь, что я не из них». «Ладно», — пискнула женщина изнутри. «Мы выходим, мы выходим». Я отошел от дверей и принялся ждать. Внутри загрохотались засовы. Двери швельнулись и начали было открываться, но тут же застопорились. Я нахмурился. «Двери швернулись снова?» Что-то хрустнуло. Кажется, последним ударом я что-то перекосил или сломал. Взявшись за одну из творог, я легонечко потянул, и она открылась, пропахав в земле глубокую черту. «Спасибо!» — произнес женский голос изнутри, и из церквушки, прикрывая лица руками от солнца, стали выходить люди. Женщины в основном. Мужчин было всего трое или четверо. Остальная сотня была женщинами с детьми разных возрастов. «Ясно. Мужчины деревни стояли насмерть, давая своим семьям возможность скрыться. А разбойники, зная это, пытались выкурить их из здания то ли для сексуальных утех, то ли в рабство увести. Не знаю, но судьба в любом случае у них была незавидная, если бы не я. Привыкнув к солнцу, люди, наконец, опустили руки, посмотрели на меня. Кто-то завизжал, кто-то заплакал» но все как один шарахнулись от меня, как от прокаженного. «Эй, в чем дело?» — нахмурился я, делая шаг вперед. «Не подходи, демон!» — взвиснула полноватая женщина в изодранном красном платье и уже знакомым мне голосом. «Не подходи!» «Ах да, я же все еще в доспехах!» «Да и черт с ним!» «Я и так для них сделал больше, чем кто-либо другой мог бы сделать. Пускай будут благодарны». «Это не демон!» Внезапно крикнул откуда-то из толпы один из сулевших мужчин. Лысый старик на костылях с длинной серой бородой. «Это не демон, слышите? Это белый гвардеец!» Люди недоверчиво зашептались, перекидываясь одними и теми же словами. «Гвардеец! Император! Помощь!» «Нет! К императору он не имеет отношения!» Продолжал старик, за силу проталкиваясь вперед через толпу. «Я слышал о нем!» Он освободил кучу сопротивленцев из тюрьмы императора. А потом он сцепился с алым гвардейцем возле другого города». «Если он против императора, то за кого он?» — недоверчиво скосилась на него моя дайшняя собеседница. «Не то, чтобы я жаловала императора, ну. «А вы раз не, не видите?» Старик поднял один костыль и обвел площадь. «Он за нас!» За простых работяг, простых крестьян, кузнецов. Он за тех, кого обижают, кого притесняют и насилуют. Он освободил заключенных, он победил разбойников, но не тронул нас». «Ну, кто он?» — не успокаивалась полная дама. Ее взгляд перекинулся на меня. «Кто ты?» «Я?» — я усмехнулся, вспоминая фильмы про Ридника. «Я просто проходил мимо» и решил поболтать вот с ними. Я поднял палец и поочерёдно потыкал в разбойников, валяющихся, сидящих, стоящих, привязанных в разных точках площади. Я не стал их убивать и оставил вам. Делайте с ними, что хотите. — Лучше бы ты нас убил, — Звел один из тех, кого я припёр телегой к стене. — Я знаю, — кивнул я, глядя, как заревевшая толпа кидается к своим недавним мучителям. Именно поэтому я этого не сделал». Ревущая толпа захлестнула разбойников. Мгновение ока обезумевшие бабы откинули с пути мешающую телегу и куда-то поволокли вяло отбивающихся разбойников, щедро раздавая им тумаки. По пути они хватали других, нисколько ни церемониясь и не обращая внимания ни на какие травмы, а некоторых и не забирали. К таким подходили либо маленькие группы осиротевших женщин, либо вообще по одной. Короткое движение, подобранным с земли оружием, или хлопок тетивы, и разбойник затихал уже навсегда. Личные щеты, уважаю. Наигрался, шут! Прошипели сбоку. Я скосил глаза на Тору, которая каким-то образом совершенно незаметно оказалась рядом со мной. Лицо ее перекосило от гнева, а глаза за малым молнии не метали. Чего вылупился? Уходим отсюда! Быстро, быстро! Ничто же, сумнишься? то расхватила меня за руку и потащила куда-то прочь, в сторону, противоположную той, куда ушла толпа. Я без усилий забрал руку обратно и максимально тактично спросил. «Дорогая, что за паника?» «Такая вот паника!» — она взмахнула руками. «Ты только что полностью раскрыл весь наш тайный поход!»